Невысокий, кряжестый, с широкой и крепкой, как наковальня, грудью, воля сначала бродяжил по ташкентам, Крымом. Когда же физическая сила, владея им, стала одолевать его, он перешел в грузчики. Пьяный подрался с другим грузчиком татарином. Ловким ударом в висок убил его. Был схвачен двумя милиционерами. В сопротивлении одному своротил скулу, другому выставил из плеча руку. За это был приговорен к трем годам лишения свободы. Выседке ему оставалось теперь полтора года. Скромный, непьющий, услужливый. Он в коммуне на хорошем счету. Амелька водил с ним дружбу. Однажды, когда все соседние койки погрузились в пыхтящий сон, Амелька шепнул соседу. «Миша, понимаешь, после этой чертовой хаты меня страх берет. Боюсь, понимаешь, один ходить». Хотя мне выдали револьвер, а боюсь. Понимаешь, уркаганы появились в окрестностях. Как бы ни пришили. У них недолго. — Понимаю, — глухой октавый ответил Миша воля. — Бери меня с собой, ежели. Хоша пистолета у меня нет, зато свинчатка есть. Гирька. — Спасибо. Будь мне братишкой. Идёт. И силач по железному стиснул Амельке протянутую кисть руки. Едва не брызнула кровь из-под ногтей. Амелька вскрикнул. С тех пор Амельку почти всегда сопровождал новый его побратим. Амелька ожил. Ему часто случалось ходить на лесопилку версты за четыре для заготовки материалов. Миша Воля работал в кузнечном цехе. Мастер Афонский очень доволен его работой. В кузницу иногда заглядывал и Григорий Дизентёр. Как-то пришел заказать скобы для стропильных ног. Вместе с ним привела перековать рыженькую кобылёнку развеселая вдова Феклуша. Афонский суетливо нахлобучил на свою лысую голову картуз, раскудрявил височки, причесал бороду и, сверкая белками глаз на черном от лице, весело заулыбался вдовушке. «А-а, Фёкла Ильинишна! Моё почтение! Одно совсем!» «Миша Воля тоже без ума от Фёклы!» Он бритый, причесывать и закручивать ему нечего. Он решил щегольнуть силой. Схватил Феклушину лошадь за передние ноги, поставил на дыбы, кобыленка заходила на задних ногах, как пудель в цирке. Все засмеялись. Феклуша, прямая и высокая, милостиво улыбнулась. Зато Афонский нахмурился и бросил к Кузница помещалась в бывших каменных конюшнях. В ней четыре постоянных горна с горновыми гнездами, фурмой, два переносных горна и шесть наковален. Здесь работали 17 парней, иногда качал мехи татарчонок Юшка. Стояли железный бряк и грохот, булькающие шипенье от погружаемых в воду накалившихся клещей. Говорить трудно, Афонский брал криком. «Эй, Зайцев!» – орал Подвинь железину ближе к соплу, засыпь углем, сбрызни!» Кричал другому. «Петька, выхватывай! Пережег, черт, искры сыпят! Юшка, шабаш михи качать! Ты что, одно совсем ртом мухловишь? «Мух помрил, зима!» — огрызнулся ты торчонок. Но вот и мастеру закричал от своего горна Миша Воля. «Афонский, сварка!» Мастер бросился к горну. Там пылали в гнезде раскаленные до бела концы двух толстых железных стержней. «Окалина!» – прозвенел он тенарком. «Подсыпка!» Миша Воля, придерживая и поворачивая клещами тяжелые стержни, стал сыпать на раскаленные концы металла белый порошок – смесь нашатыря с бурою Твердая пленка окалины на сверкающих концах превращалась в жидкий шлак. «Давай!» – скомандовал Афонский и быстро надел защитные очки. Курносый Корнев и Сутулый Цветков, сподручные, выхватили из тлеющего угля обе железины и пылавшие концы их положили на наковальне один на другой в накладку. Миша Воля и Петр Сурнин, молотобойцы, замахнулись полупудовыми кувалдами и ждали сигнала. Афонский взял молоток-ручник. Вот мастер ударил молотком по концам железа, чик-бух, грохнуло кувалда Миши воли. Брызнул ослепительный фонтан искр, раскаленное железо сплющилось. И пошло искрометное, ритмическое, как пляс, чик-бух, чик-бух, чик-бух. «Пожалуйста, лошадку-то», — напомнила о себе вдова. «Сейчас, сейчас!» и спец по лошадиной части Миша Воля, освежившись наскоро водой, вышел на воздух, где хмуро стояла кобыленка. Силач, пощекотав для порядка кокетливо завизжавшую вдову, при помощи обсечки с молотком снял старые подковы и тщательно исследовал, не осталось ли в копыте гвоздей. Затем, приподняв ногу лошади, взял в левую руку копыта, опустился на правое колено, оперся локтем в левое, и расчесным ножом стал осторожно срезать под плоскость роговую подошвенную часть копыта. Великие подковы! Кто ковал? Наш кузнец, станичник!» Миша воля унес подковы в кузницу, раскалил их, осадил, выверил, плотно прикладывая к зашипевшему от жара копыту, сравнял подушку рашпилем и, когда подковы охладились, стал подковывать. «Подковы!» Все одно, что туфельки на твои ножки, подмигивал он вдове. Хочешь, куплю тебе золотые туфельки, как кузнец в Акула Оксане. Книжицу такую читал я. Только посерьезней поцелуй. Да ты очень здоровый, ты задушишь. утерла Феклуша свой вздернутый носик и захохотала. А вот подешевле возьми заковку. И Феклуша взялась за кошелек. Ладно. «Ажно уплачу за тебя», — сказал силач и шлепнул счастливую фиклушку по крутой спине. «Сочтемся». Вдовица весело вскарабкалась на застоявшуюся лошадь и, присвистнув, ускакала.